Глава четвёртая. Она подъехала к дому и неприятно удивилась. Машину поставить было абсолютно некуда. Везде стояли дорогие иномарки. «Дожила! Хоть вообще из дому не выходи!» — бурчала Маша. «Кого это пригнал сюда этот Матвеев?» Была даже мысль и вовсе развернуться и приехать только утром, но сдаваться без боя она не хотела. «Как знать, может быть, завтра совсем в дом не войдёшь? Да ещё к тому же Игорь же будет её ждать здесь ровно в восемь». А сейчас было уже без пятнадцати. Маша решительно вышла из машины и направилась к дому. «О, а вы к кому?» — выскочила навстречу ей размалёванная нагловатая девица. «Я к себе домой» оторопила Мария. «Интересно знать, вы к кому пожаловали?» «А мы к своему прямому начальству», — вызывающе играла глазками девица. «Нас Василий Васильевич пригласил дом обмывать. А вы ему кто будете? Сестра? Или, может быть, бывшая супруга?» «Да я скорее удавлюсь, чем его бывшая буду», — фыркнула Мария. «Кто тут собрался давиться?» — появился на пороге дома Матвеев. «О, Маша, проходи, проходи, а у нас тут небольшой забантуйчик с сотрудниками. Эш не мог въехать в дом, не пригласив коллег. Вот, знакомься, это Юленька. Юля, познакомься, это еще один претендент на дом». «Как это?» — не поняла девица. «А вот так», — мстительно ответила Маша. «Еще большой вопрос, чей дом вы собираетесь обмывать, мой или вашего начальника?» «Ай!» — весело махнула рукой Юленька. «А мне глубоко пофиг. Мне бы повеселиться, а остальное пошло оно всё лесом». Матвеев смотрел на Машу, откровенно улыбаясь. Ему прямо-таки доставляло удовольствие её злить. «Да с вас-то какой спрос!» — поморщилась Мария и взглянула на Матвеева. «Мне вот интересно, о чём думает этот ваш Василий Васильевич? Дом ещё не его, а он уже здесь банкеты закатывает. В чужом-то доме!» «А почему нет?» — искренне удивился тот. — Вы же назначаете здесь свидание. Собираетесь в субботу приглашать подруг. Вот и я друзей позвал. Кстати, ваш разлюбезный Игорь Андреевич тоже в числе моих приглашенных. Вон он, за столом уже. Так что пойдемте, Машенька, с нами. Приглашаю. Как-нибудь в другой раз, — фыркнула Мария и демонстративно прошла в дом. То, что Игорь в числе приглашенных, ее немного покоробило. Ведь она же с ним договаривалась встретиться один на один. Однако потом она себя успокоила. Ну и что случилось? Не секрет, что Игорь в подчинении у Матвеева. Тот приказал, и дарову ничего не оставалось делать. К тому же он не нарушил обещание. Сказал, что придет в восемь, и вот он уже здесь. Мало того, лишь только Маша появилась на пороге, как Игорь тут же вскочил и закричал на весь дом. «Маша, иди сюда, я тебе место держу!» Маша только замахала руками. «Нет-нет, я совсем ненадолго, у меня свои дела!» «Ой, Василий Васильевич!» — раздались голоса гостей. «А ваша соседка не хочет с нами порадоваться?» «Дамочка, а вы что-то такая нелюдимая?» «Нет, ну обидно даже, чего же вы не хотите порадоваться с нами?» «Да уж, не повезло вам, Василь Васильевич!» Матвеев только разводил руками, что совсем не понравилось Маше. Она светло улыбнулась и пояснила. «Ну что вы, почему же ему не повезло? Напротив, у него очень умная соседка. Сами посудите, если этот дом окажется Матвеевским, какая ж мне радость! А если моим, то уж простите, тогда моя радость и вовсе кощунственна!» «Какие мы все продуманные!» — протянула Юленька. «Василий Васильевич, а там у вас что?» Гости не все сидели за столом. Некоторые ходили по всему дому и бесстыжи совали свой нос во все углы. «Василий Васильевич!» — колыхалась пышная дама возле кухонного окна. «А тут у вас проблема, тут рама шатается». «Это он специально для взломщиков оставил», — хихикнул крупный парень маша надо заколотить повернулся к маше игорь он единственный помнил кто здесь истинный хозяин маш я заколочу это строители не доглядели отозвался матвеев надо новое окно заказать а здесь как славно верещала Юленька, взобравшись на второй этаж какая ванная ух ты а чего то у вас такие шампуни дешевые на дорогую косметику жалко денег «Диван классный, да? Прямо его вот так можно, и вот так!» — кувыркался на диване незнакомый мужик. «И поперёк можно!» «Сашка, ты ногой чуть рюмку не сшиб!» — воскликнул Матвеев. «Всё! Осмотр переносится на более позднее время, а сейчас все за стол! Юля! Саша! Татьяна Аркадьевна к столу!» Юленька прискакала первая, ухватила фужер и завопила. «Василь Васильевич, давайте за вас, чтобы этот дом отошёл к вам!» И гости стали бурно звенеть фужерами причем машинами. Она не стала задерживаться на первом этаже, а поднялась к себе. Радость от нового сарафана улетучилась, хотя, появись она сейчас в какой-нибудь мешковине, она бы чувствовала себя куда скованнее. Маша улеглась на диван и взяла в руки журнал. Слава богу, у нее хватило ума набить целый шкафчик новыми журналами. Она даже нашла жутко интересную статью «Как вырабатывать электричество в домашних условиях». Однако узнать про это ей было не суждено дверь распахнулась и вошел игорь он принес два бокала с вином и огромный апельсин уселся в кресло и склонил голову маш давай выпьем за нас я так тебя ждал маша поднялась стараясь не слишком явно и бурно радоваться взяла бокал и пожала плечами ума не приложу чего это ваш начальник выдумал это сборище «Ты, Маш, себе не представляешь», — удивлённо вздёрнул бровь Игорь. «Он вообще раньше был не сторонник всяких там балаганов. Даже на празднике никогда не остаётся. А тут чего ему в башку взбрело?» Игорь хитро взглянул на Машу. «Вот точно тебе говорю. Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что он тебя ко мне ревнует». «Да ну в тебя», — отмахнулась Маша. «Он и слова-то такого не знает. Бирюк какой-то. Только и думает, как бы мне пакость какую-нибудь сделать». «Не будем о нём», — чуть поморщился Даров. «О себе расскажи. Как ты? Семья? Дети?» «Сын только что женился», — рассказывала Маша. «С мужем не живём давно. Но я не печалюсь». «Оно и видно. Вон, какой домище себе купила», — улыбнулся Даров. «Видать, и без мужа крепко на ногах стоишь». «Стою крепко», — кивнула Маша и усмехнулась. «Меня запросто можно назвать бизнес-леди». «Я заметил». «А какой бизнес?» — спросил Игорь. Его интересовало всё. «Любимый», — не стала распространяться Маша. Ей сегодня хотелось говорить совсем о другом. «А ты как? Женат?» «Был. Был женат, но не сложилось. Ты знаешь, я всё же думаю, что что первая любовь, она значит гораздо больше, чем мы привыкли думать». Маша затаила дыхание. Да, для неё тоже первая любовь значила куда больше, чем ей казалось. Может быть, она и Столиком не стала жить только потому, что он не был похож на Игоря. Вот сейчас сидит, он склонил свою красивую голову, говорит какие-то слова, а у неё вон как сердце колотится. И думают они одинаково. Это ли не любовь? Понимаешь, я ведь думал, ну, расстались мы с тобой, найду другую, может быть, ещё красивее, ещё лучше, и даже, как думалось, нашёл, но... Дверь неожиданно распахнулась, и влетела Юленька. «А чего это вы, Игорь Андреевич, нас бросили?» С обидой уставилась она на Игоря, нисколько не смущаясь от того, что ворвалась в чужую комнату без спроса. «Мы, главное, ждём вас там, ждём!» «Девушка!» — засопела Маша. «Я вас к себе не приглашала!» «А я и не к вам!» — фыркнула девушка. «Игорь Андреевич, идёмте, там сейчас танцы, я вас приглашаю!» «Юля!» Терпеливо начал Игорь. «Я встретился со своей старой знакомой, и... «Да я вижу, что за старой!» Не успокаивалась хмельная особа. «На кой черт она вам сдалась, когда есть молодые? Пойдемте, я вас приглашаю!» И Юленька ухватила Игоря за руку и потащила из комнаты. Игорь пытался вырвать руку, но природное чувство благородства не позволяло ему откровенно послать барышню куда подальше. «Немедленно выйдите отсюда!» — сверкнула глазами Маша. «Придете, когда вас позовут!» «Игорь Андреевич!» — тянула Юля. «Ну, пойдемте! Ну, Игорь! Игорюш, ну, чего ты упираешься?» Заслышав шум, к Маше заявился Матвеев. «О, я вижу, у вас тут весело!» — фыркнул он. «А внизу танцы. Маша, пойдем потанцуем?» «Да вы издеваетесь надо мной, что ли?» — вскипела Маша. «Это моя комната! Могу я в своей комнате спокойно посидеть? Ко мне пришел гость! Мы с ним хотим побыть вдвоем, и я не понимаю, чего вы все налетели-то!» «Машенька», — приобнял её Матвеев и заговорил совсем тихо. «Дело в том, что Юлия прекрасный работник, умница редкая, но немножко не сдержанна, когда выпьет. И ещё ей уже давно нравится Игорь Андреевич. А он, негодяй эдакий, всех дамочек в офисе перебрал, а до Юленьки очередь никак не доходит. Он уже и по второму кругу пошёл, а Юлю как-то пропустил. Вот девушка и наверстывает». «Да плевать я хотела на вашего замечательного сотрудника!» Не могла успокоиться Маша. «Я с Игорем сижу, молодость вспоминаю, и ей здесь делать совсем нечего! Это ваш гость! Вот и забирайте ее себе!» «Маша!» — строго погрозил ей пальцем Матвеев. «Так нельзя! Она совсем молоденькая, и я не могу ломать ей судьбу! Пойдемте, оставим их вдвоем!» «Сейчас!» — разбежалась прямо, вырвалась из объятий Матвеева Маша. «Девушка, вас мечтает пригласить ваш директор!» Юля вдруг отстала от Дарова и повернулась к Матвееву. «Василий Васильевич, правда, что ли, мечтаете?» «Да никогда сроду такой дури в голове не держал», — восторженно пожал плечами Матвеев. «Вы же видите, Машенька в ярости и несет откровенную чушь. Маша, я тебе русским языком...» Потеряв хозяина дома, в комнату заглянул здоровенный детина из гостей, а следом за ним просочились еще двое. «Василь Васильевич, а чего это у вас тут как-то захламлено?» — поморщился Верзила. «Вот в тех комнатках так свободненько, а здесь прям всего понатыкано. И тебе кровать, и столик какой-то бабский. На кой леший вам столик со всеми мазилками, Василь Васильевич?» «Немедленно, немедленно оставьте меня одну!» топнула ножкой Маша. «Или нет?» «Не одну, а с Игорем Андреевичем!» «Ося!» — печально вздохнул Матвеев, повернувшись к здоровенному детине. «Ты видишь, барышня сама не знает, чего она хочет. Хватай ее на руки и тащи вниз. Будем ее танцами развлекать!» Ося, видимо, привык исполнять приказы начальства беспрекословно, потому что сразу же ухватил Машу на руки и потащил вниз по лестнице. Маша сначала издала было оглушительный визг. Детина покачнулся, но из рук её не выпустил. И Маша смолкла. Ещё не хватало навернуться с этой высоты. Пусть уж дотащит, а там... «Осторожно!» — королевой сидела она на руках Оси. «Тихонько! Куда торопишься? Не дрова везёшь!» И тут внизу, возле самой лестницы, Маша увидела ошарашенную Веронику. Та стояла с широко раскрытым ртом, беззвучно хлопала глазами и поводила руками. Ма, «Мария!» — наконец удалось выдохнуть подруге. «Ты пошла по рукам!» Ну и какого же хрена ты приперлась? Окончательно вышла из себя Маша. «Я ж тебе говорила, в субботу! Осторожно! Вы мне весь сарафан помнёте! Вероника! Я тебе хотела сделать сюрприз, а теперь как ты вообще нашла-то меня?» я как нашла все еще не могла быстро соображать вероника обыкновенно наняла такси и поехала за тобой только таксист сволочь такая меня высадил возле въезда в поселок поэтому пришлось пешком добираться а иначе я бы я бы ни за что не позволила да отпустите вы меня приехали уже высвободилась из рук оси маша когда тот спустился с лестницы вам дальше меня не велели трогать маша Это что такое? Глаза Вероники сделались как у рака. Ты что себе? Смотри, там Даров, кивнула Маша. К нему прицепилась какая-то молоденькая девица, нахальная до невозможности. Ты бы с ним поговорила, что ли? Даров? Уже и вовсе ничего не понимала подруга. А он тут откуда он здесь? Все потом расскажу, отмахнулась Маша. В субботу уточнила Вероника. «Если будешь себя хорошо вести, раньше получится», обнадежила Мария и взглянула вверх. «Сейчас Вероника покажет этой молоденькой хулиганке, что значит не давать поговорить старым друзьям». Но Вероника ничего показать не успела. «Милая девушка», — окликнул ее голос Матвеева, «я прошу вас за стол. Мы тут с сотрудниками решили отметить покупку дома. Вот и собрались. Садитесь с нами». Вероника оторопела, смотрела на Машу. «Маш, а почему они решили отметить покупку ихнего дома у тебя?» «Их дома, Вероника, их!» Краснее поправила Маша. «Так это ихний дом, а твой где?» Таращилась подруга. «Потом расскажу», — рявкнула Маша. «Садись, раз уж пришла». Вниз по лестнице спускался Игорь. Маша затаила дыхание. Для нее было очень важно, как они встретятся с Вероникой. Все же... Всё же именно она когда-то разлучила Игоря и Машу. И сама не стала счастливой, и им не дала. Интересно, как сейчас они друг к другу отнесутся? Может быть, в Верке вспыхнет прежняя любовь? Тогда она способна на многое. И не факт, что Игорь сможет удержаться перед её новым натиском. К тому же и выглядит Вероника всегда сногсшибательно. Вон, как сегодня вырядилась шляпа, открытая платьице и перчатки. Не дать не взять Джулия Робертс в красотке. Правда, шляпа все время съезжает на лицо. Вероника ее стаскивает на затылок, а вместе со шляпой на затылок и брови. Косметика от жары поплыла. Но сам факт. Как же они все встретятся? Но ничего интересного не случилось. Даров едва кивнул Веронике, а та и вовсе ничего не соображала. Тем более, что ее сейчас трепетно обихаживал Матвеев. Да и вообще, все внимание было приковано к новой гостье. Даже Юленька и та теперь настороженно рассматривала новую даму. Не станет ли она соперницей?» Воспользовавшись замешательством, Даров улизнул на крыльцо, подмигнув Маше. Он её звал. Маша тоже не стала долго ждать и быстро исчезла за дверью. Тут же её схватили горячие руки. «Машка!» — прошептал Игорь в тёмном тамбуре. "бежим скорее ко мне в машину, сил больше нет!» Взявшись за руки, они, как в былые давние времена, рванули из дома. Игорь быстро открыл роскошную иномарку, оба юркнули на сиденье, и Игорь рванул прочь от дома. «Ты куда?» — от души смеялась Маша. «Куда ты?» «Отъедем, чтобы не одна живая душа!» «Блин, ну достали!» Они въехали в лес, Даров заглушил мотор и быстро притянул Машу к себе. «Все, не могу больше, я так долго ждал!» — покрывал он поцелуями ее лицо, шею, волосы. И Маша вдруг показалось, что никаких прошедших лет и вовсе нет, ничего нет. Они снова вдвоем с Игорем. Господи, как же он хорошо умеет целоваться, лучше всех. Никто и никогда так ее не целовал. Только тогда, когда Игорь сбежал с выпускного. Совсем не то, что муж. Тут и на свадьбе так -то клюнул только раза два по просьбе зрителей. Сколько же она потеряла! Так бы и прожила всю жизнь дура дурой, если бы не Игорь, Машка. «Я так люблю тебя», задыхался он. «Я даже и сам не знал. Ты такая, ты необыкновенная мечта моя. Но ну где же ты была-то?» «Я здесь», шептала она, убирая с его лица прятку. «Я всегда была здесь, а ты? Тебя не было». «Я, да, я уезжал. Маша, мы уедем ко мне. У меня там, у меня там всё. Я заберу тебя. Поедем. Я уйду от этого чёртова Матвеева. Чего он к тебе прицепился, ты не знаешь?» «Да он не ко мне!» — хихикнула Маша. «Ему просто обидно, что я его за начальника не держу. Вот он и бесится. Тобой командует». «Нет, надо быстренько с этим домом развязаться и срочно отсюда мотать», — покачал головой Игорь. «Поверь мне, как мужику, он нам с тобой всё равно жить я не даст, а я без тебя жить уже не хочу». «Но ведь жил же!» — усмехнулась Маша. «Потому что дурак был!» — вздохнул Даров. «Всё думал, что ко мне не так относятся, что у меня характер скверный, а оказывается...» Не те женщины были рядом. Вот и всё. «Машка, выходи за меня!» Маша даже охнула и весело рассмеялась. «Да ты с ума сошёл! Ты же, наверное, женат!» «Я?» — оскорбился Игорь до глубины души. «Понятно, мне здесь не верят». Он быстро достал из бардачка паспорт и раскрыл на нужной странице. Штампа в паспорте не было. Совсем. «Ну? И чего?» Хитро смотрел на Дашу Даров. «Всё равно не веришь?» Маша только тихонько фыркнула и уткнулась Игорю в плечо. Плечо было тёплым и пахло. «Боже, как же оно изумительно пахло! Надо будет завтра обязательно сходить в магазин и купить обалденные духи, чтобы, чтобы и у него голову снесло, как у неё сейчас. «Игорь, погоди, а как же вас Матвеев пригласил?» — вдруг спросила Маша. «Вы же все за рулём!» Я так понимаю, все гости останутся ночевать? «Ха! Он оставит!» — скривился Игорь. «Он же всем мужикам минералки накупил, а девушкам только вина! А у нас из девушек только Юлька да Татьяна Аркадьевна! А она вообще не пьет, только ест за пятерых!» «Маш, ты мне скажи свой номер сотового, а то чего-то мы, честное слово, как дети, прятаться будем!» Маша продиктовала номер. Игорь занес его в свой телефон, но не успел маленький экранчик погаснуть, как телефон задрожал и высветился чей-то номер. «О, Матвеев!» — недовольно отозвался Игорь. «Лёгок на помине!» «И чего ему не гуляется спокойно?» — заёрзала Маша. «Я уж и так на него тяжёлую артиллерию напустила! Веронику!» «Его даже Юлька не прошибает!» «Чего ему какая-то Вероника?» — фыркнул Игорь, и Маша с облегчением выдохнула. Никаких потаенных чувств к бывшей подруге у Игоря в голосе не промелькнуло. А Игорь уже говорил по телефону с Матвеевым. «Да, я тут недалеко!» «Да, я всё помню, что вы говорили. Хорошо. Да, хорошо. Сейчас буду». Он отключил телефон и грустно поднял брови домиком. «Надо ехать. Гостей ваших по домам развозить». «А почему это ты всех должен развозить?» возмутилась Маша. «Там вон сколько народу. Пусть везут». «Там, Машенька, всё рассчитано. Кому, в какую сторону и с кем?» вздохнул Игорь. «Ладно, не переживай. Что, мы не найдём времени для встречи? Вот увидишь, я теперь тебя ни за что не потеряю». Маша не посмела настаивать. Все же у мужчин всегда на первом месте должна быть работа. А где работа, там и начальство. Когда они подъехали к дому, на крыльце их уже ждала развеселая компания. «Игорек, приехал!» — пьяненько возрадовалась Юля. Вообще Маша не любила пьяных женщин. А сейчас, когда мужчины пили лишь минералку, это выглядело особенно некрасиво. И ведь Вероника тоже уже успела. Вон как глазки горят. Блин, принесло ведь. «Маша!» — лезла к подруге целоваться Вероника. «Я заявляю прямо. Я я остаюсь у тебя ночевать. Но, Маша, улыбайся. Ну, не одна. Мы будем здесь жить вот с этим. Сосей!» Матвеев стоял тут же и только с хитрой беспомощностью разводил руками. «А почему Сосей?» — не поняла Маша. «А потому что он теперь меня будет на руках носить. Вот!» Мотнула головой Вероника и тут же потребовала «Ося, меня надо на ручки, ап!» Ося никакого ап делать не собирался, он уставился коровьими глазами на Матвеева и ждал прямых указаний. Тот едва заметно кивнул, и Вероника тут же взлетела на руки великана. «А я тебе что говорила?» — горделиво спросила Машу Вероника. «Прям как этот, как дрессированный тюлень». «Игорь, ты сейчас вот эту красавицу везешь», — распоряжался Матвеев. «А ты, Валера, Татьяну Аркадьевну». «Вы сами поедете, Татьяна Аркадьевна?» «Да вы же шампанского целую бутыль выхлистали. К чему такой героизм?» «Нет, я сказал, что вас повезет, Валера». «Юля, чего стоишь? К дарову давай». «Осип, вези свою ненаглядную до дому. А ты, Юра...» «Погодите, Василий Васильевич», — воспротивился Ося. «Куда ж я ее домой повезу? У меня ж там жена». «Не к себе домой, умник». «Да её дома довезёшь!» — пояснил Матвеев. «Не оставаться же вам здесь жить в самом-то деле! Юра!» «Жены не будет!» — помотала перед носом длинным пальцем Вероника и побежала в машину, правда, совсем не в Осину, а в ту, которая ей больше приглянулась. «Ося, вытащи эту барышню из моей машины!» — устало вздохнул Матвеев. «И вези уже!» Маша не стала даже прощаться с подругой. Та слишком была увлечена новым знакомым. Она просто прошла к себе в комнату, даже не взглянув на беспорядок в гостиной. Завтра у неё соберутся подруги, но пусть только этот Матвеев попробует не навести порядок. Маша зашла, закрыла дверь на замок и плюхнулась на кровать. Хорошо-то как. Надо же, уже второй час ночи. Как время быстро пролетело. А ведь они с Игорем даже ничего не успели сказать друг другу. Хотя... Как же это ничего? Он же и таких слов наговорил. Сказал, что любит. Господи, сколько же она ждала этих слов. Да всю жизнь ждала. А еще он, стыдно сказать, позвал ее замуж. Нет, к этому она, конечно же, не может серьезно отнестись. Мало ли чего наговоришь с пылу-то. Но, значит, пыл-то был. Дана и сама видела, что был. Как он её ловко украл у всех. И увёз, и номер телефона взял, чтобы она уже не потерялась никуда. Вот оно, счастье-то. Она, оказывается, столько лет прожила и не была по-настоящему счастливой. Нет, была, когда родился Женька. Но это счастье материнское, а вот женское. Женька, она ж ему не позвонила за весь день. Маша вскочила и лихорадочно набрала номер. Алло? «Женечка, ты? Это мама». «Да нет, ничего не случилось. Я просто просто хотела спросить, как у вас там дела?» «Да ничего не случилось, говорю же тебе. Просто хотела поинтересоваться, как то моленько. Спит уже? А Фёдор? Чем вы его кормили?» «Он уже тоже спит. Да что вы там все вдруг уснули-то? А сколько времени?» Маша вдруг опомнилась. «Ой, времени-то, ну да, много. Но завтра же суббота, значит, тебе не надо рано вставать? Трудно, что ли, с матерью поговорить?» Она тут о тебе беспокоится весь день, спать не может. Кто она? Ну так, мать же, чем ты там слушаешь? Да нет же, со мной все хорошо, со мной все очень даже хорошо. Ну и ладно, пока, сынок». Она отключила трубку и виновато хихикнула. И в самом деле с этим своим романом голову снесло окончательно, ведь только что говорила, что времени второй час. Маша расправила постель, надела халат и вышла в ванную. «Вот ты помощница!» — радостно встретил ее возле двери Матвеев. «А я уж хотел идти к тебе. Здесь же убрать все надо. Помогай давай!» «Да вы с ума сошли!» — вытаращилась на него Маша. «Он, значит, назвал себе тут целый офис, а я должна убирать? Еще чего!» «Не ты убирать будешь, а я», — спокойно пояснил Матвеев, тащая ее за руку вниз. «Ты только будешь сидеть со мной и болтать, чтобы мне скучно не было». «Да отпусти же ты меня! Клещ какой!» Безуспешно вырывалась Маша. «Я еще и развлекать его должна!» «Отпусти, говорю! Пригласи уборщицу, пусть тебе все здесь уберет! Чего-то я с тобой рассиживать буду!» «Пойдем!» — не слушал ее наглец. «Уборщицу сейчас не найдешь, поздно уже, а до утра тут такой запах стоять будет, мухи расплодятся везде. Да и некрасиво, надо, чтобы в доме был порядок. Ты мне расскажешь, что там тебе плел наш уважаемый Игореша». «Да тебе-то какое дело?» — возмущалась Мария. «Что надо, то и плёл. Вот прицепился». «Мне же интересно, он же мой сотрудник пока ещё. Надо же знать, не опозорил ли он фирму, не нужно ли директору краснеет за него». «Не нужно. Директор пусть за себя краснеет». Маша отцепилась от руки Матвеева, но подниматься к себе не стала. Всё равно догонит. А эти её таскания по лестнице уже становятся неприличными. «Понятно». «Не опозорил, значит», — продолжал Матвеев. «Лапши на уши навешал, а ты и растаяла. Того и гляди, он к тебе в дом переберется». «Не твое дело», — дернулась Маша. «И потом, почему это он? Это я сама его к себе приглашу». «Точно. Я его сюда позову, со мной жить. А уж за свой-то дом он будет землю зубами грызть». «За свой, да», — снова фыркнул Матвеев. «Нифига не выйдет. Я у тебя все равно этот дом отвоюю». Маша презрительно скривила губы. «Вот-вот». «Все бы только с бабами воевал». «А ты сейчас не баба. Ты подозреваешься в сговоре с этим твоим Даровым», спокойно заявил Матвеев. «Он же покупал дом, и как-то так удачно вышло, что ты тоже его купила. Вот и думай». «Чего это я думать буду?» насторожилась Маша. «Это пусть следователи думают. К тому же я тоже могу тебя подозревать». «Игорь работал в твоей фирме, по твоему указанию решил приобрести дом. Может быть, ты ему сразу дал задание облапошить вот эту вот барышню. Только Игорь сначала не знал, что барышня — это я, а теперь теперь он вернёт домик мне». «Какую ересь мы с тобой тут несем!» — недовольно поморщился Матвеев, убирая посуду. «Я тебе вот что ещё хотел сказать». Я тут щенка присмотрел. Все же в доме обязательно должна быть собака. Так ты не удивляйся и не обижай моего парня. Я завтра его притащу». Маша округлила глаза. «А этот нахал, кажется, всерьез. Решил здесь обосноваться. И даже мысли не допускает, что дом придется отдать Маше. Вон еще и собаку приведет». «Но уши не знаю», — поджала она губы. «И как этот собачонок с моим котом уживется? Завтра я Федора привезу». «Еще и Федора? А это еще кто?» Даже перестал собирать тарелки Матвеев. «Это мой кот!» — вызывающе закинула ногу на ногу Маша. «В доме обязательно должен быть кот, иначе будут мыши». «Я надеюсь, он не выберет туалетом мои тапки?» — осторожно посмотрел на Машу Матвеев. «А то, судя по хозяйке, он начнет мне тут пакости устраивать». «Если твоя собака не станет грызть мои туфли, мой кот тебя не тронет» пообещала Маша, горделиво встала и поднялась к себе на второй этаж. Только у самой двери обернулась. «Да, и скажи своим верзилам, чтобы они меня больше на руки не хватали. И вообще, запомни, моя комната для тебя табу, и для твоих гостей тоже». «Запомнил», послушно кивнул Матвеев. «А то, видишь ли, обстановка им там моя не нравится, мужланы».